Глава 13. Десант. Стремительные потоки воздуха рванули волосы, хлестнули по глазам, когда я вывалился из самолета и перешел в свободное падение, вытянувшись в струнку. Хорошо, что мы полетели на самолете, а не на вертолете, который наверняка завис бы над точкой высадки. Если бы это было так, то Баронесса прекрасно видела бы, как я падаю, и ее магия наверняка подхватила бы меня в падении и зашвырнула обратно в салон, а то и того хуже, вовсе не дала бы выпрыгнуть, поставив какую-нибудь невидимую стену. Причем даже без ведома самой Баронессы, на одном только ее рефлекторном желании уберечь меня от падения». Самолет же буквально за секунду оказался десятком метров выше и пятью десятками дальше, так что разглядеть меня с него было бы уже проблематично, даже если бы была такая возможность, а ее не было. Стоит кому-то выйти на открытую аппарель и его тут же сдует наружу набегающими потоками воздуха, совсем как это произошло со мной. Вот только я прекрасно понимал, что делаю. И даже то, что я выпрыгнул раньше остальных, тоже часть несложного плана. Несложного, но довольно дерзкого. Воздух на такой скорости становится плотным и вязким, почти как в пузырях, в которых я ловил эвакуирующихся из окон школы учеников и учителей. От него можно было даже слегка отталкиваться, словно от воды. Он не сразу становился мягким и податливым, а лишь через мгновение после движения, и я воспользовался этим, чтобы перевернуться на спину и посмотреть вверх и в сторону. На самолет, который уже успел отлететь метров на двести и с удовлетворением отметил падающую из него маленькую точку, а между ней и мной еще две точки, падающие вниз, почти так же стремительно, как и я сам. Вот и отлично. Значит, все высадились. А значит, веселью быть. Только сначала надо подготовить танцпол. Ведь именно для этого я выпрыгнул из самолета раньше всех. Пять секунд, выигранных на этом, плюс еще двадцать или даже тридцать, пока остальные будут спускаться на больших и медленных парашютах. Да. Думаю, мне вполне хватит. Я правил двумя сложенными пальцами перед глазами, защищая их от набегающего потока воздуха, тонкой прослойкой все того же воздуха, только уплотненного в сотню раз. После этого дважды сплел личную защиту, доводя количество слоев на себе до трех, а затем снова перевернулся лицом вниз и как можно сильнее прижал к телу, руки и ноги, чтобы довести до максимума скорость падения. Сейчас чем быстрее, тем лучше. А парашютом я все равно не собирался пользоваться. Я все равно умею это делать только в теории. У меня есть свой парашют. И если бы была возможность точно знать, где приземляться остальные из моей группы, то я бы и их подстраховал тоже. Но такой возможности не было. А цена ошибки была так же высока, как и ее вероятность. Поэтому пусть они спускаются на нормальных, человеческих парашютах вместо моего пузыря. Ведь им не буду пользоваться даже я сам». Сперва действительно собирался, но когда услышал, что обещанной поддержки с постановки и маскировки мы не дождемся, план резко поменялся. Теперь недостаточно просто высадиться. Теперь надо было высадиться так, чтобы самому стать этой маскировкой. К счастью, на это я тоже способен. Земля стремительно приближалась. Крошечный квадратик внутреннего двора гремучих варов стал таким большим, что уже можно было разобрать, что внутри него происходит. А происходило там... Абсолютное паскудство. Несколько тротлистов, ничего не смущаясь и, явно не испытывая угрызений совести, выкорчевывали из земли деревья и ломали кустарники, протаскивая по ним какие-то большие ящики. Где-то уже виднелись целые рвы, вырытые во влажной темной земле, пока еще не глубокие, но явно задумывающиеся как основа для укрепрайона, А это означает, что тротлисты собираются зависнуть здесь надолго. И с каждой секундой от прекрасного цветущего сада гремучих варов посреди мертвого ничто, в который вложили не только кучу времени, денег и сил, но и частицу души, будет оставаться все меньше и меньше, а перекопанных земляных отвалов все больше и больше. И один только этот акт вандализма уже был достоин того, чтобы уничтожить тех, кто его совершает. Меня заметили, когда до земли оставалось метров тридцать. Кто-то из тротлистов бросил ящик, который тащил в руках. Задрал голову и ткнул в меня пальцем. Кажется, я даже расслышал какой-то возглас, и другие, копающиеся внизу, тоже подняли головы, чтобы посмотреть на невиданное. Падающего прямо на них человека, или, вернее, будет сказать, уже упавшего. Ведь за несколько метров до земли я перевернулся в воздухе, и со скоростью кометы впечатался в землю ногами. С тонким, протяжным, жалобным стоном лупнула личная защита принимая на себя всю кинетическую энергию, накопленную за время падения. Но она приняла на себя только ту энергию, которая могла повредить мне, превратив меня в кровавый блинчик, даже несмотря на то, что я приземлился на относительно мягкую перекопанную землю. Но то, что она ее приняла, не означало, что энергия исчезла бесследно. Так не бывает. Так даже магия не работает. Это могло бы сработать с энергией, тычка пальцем, укола ножом даже битой, но никак не с энергией столкновения разогнавшегося до таких скоростей тела с твердой землей. И всей этой энергии было некуда деваться, кроме как все в ту же землю. По свежей пахоте от моих ног с огромной скоростью рванулась, видимая даже невооруженным взглядом, волна. Она прошла по свежевыкопанным траншеям, перетряхивая вынутую из них землю, подвешивая ее в воздухе пополам с пылью, вздергивая или, наоборот, роняя неудержавшихся на ногах тротлистов. Словно действительно комета упала на поверхность планеты, поднимая пыль и смог. А потом за первой концентрической волной рванулась вторая — магическая. Прижав руку к земле, я отправил вокруг себя магический импульс, который на несколько секунд подсветил для меня в этой пылевой завесе все бьющиеся сердца. А раз мои ребята пока еще не приземлились — то все эти сердца — вражеские. Поэтому, не дожидаясь, когда видимость восстановится, я вскинул мономат и двинулся в сторону главного входа в комплекс гримучих варов, длинными очередями расстреливая пульсирующие в полевой завесе красные окружности. Первая. Вторая. Третья. С половиной? Нет, окончательно. Четвертая. Я не пытался предугадать, где относительно сердца находится голова, и тем более не пытался ее поразить. Это было лишнее цель могла стоять на ногах а могла лежать или вообще находиться вверх ногами для меня это все выглядело одинаково поэтому я просто переводил глаза все еще защищенные от пыли уплотненным воздухом с одной окружности на другую и стрелял в каждую из них до тех пор пока она не переставала пульсировать шестеро семеро Одна из окружностей внезапно оказалась опасно близко, словно прыгнула на десять метров или даже телепортировалась. Не переставая вести огонь с правой руки, левой я достал из пространства нож и перекрылся от удара. Вылетевший из полевой завесы меч резко изменил вектор движения, огибая нож, а следом за ним, вынужденный сделать лишний шаг из-за непредвиденного маневра, вышел и тротлист. Обернутый в дымный доспех, да еще и маг, судя по всему, ну или чемпион по прыжкам в длину с места. Я не стал уточнять, лишь шагнул вперед, нанося широкий, размашистый удар ножом, от которого увернулся бы даже тот, кто о боевых искусствах знает лишь то, что они существуют. И когда противник предсказуемо провалился назад, тоже отшагнул назад, увеличивая дистанцию между нами до добрых четырех метров. А когда тротлист понял, что произошло, я уже направил на него ствол маномата и выжил спуск. Не отпускал его целых полторы секунды — До того момента, пока в груди тротлиста дымный доспех не сдался под потоком заряженных маной пуль и не порвался. До тех пор, пока тротлист не задергался от попаданий и не осел на землю. До тех пор, пока еще одна красная окружность не перестала пульсировать. 8. Внезапно поднялся жуткий ветер, который моментально сдул всю поднятую пыль, возвращая обзорность не только мне, но и тротлистам. «Ну и ладно, так даже лучше». Все равно действие плетения уже закончилось, и окружности потухли. Зато теперь стало видно то, чего невозможно было увидеть в безликих окружностях. Кто из этих пятерых, оставшихся тротлистов, является еще одним магом, что наколдовал этот неожиданный ветер? Вот он, стоит в пяти метрах, тоже в дымном доспехе, и его руки, которыми он спешно вскидывает, снимая с предохранителя штурмовую винтовку, все еще светятся остаточными искрами магии. Зря он это. Раз уж начал использовать магию, так использовал бы ее до конца. Чего время терять, меняя одно оружие на другое? Я и не стал менять, перенеся огонь на него и выпустив в его сторону добрую сотню пуль за несколько секунд. Маг так и не успел ничего сделать со своим оружием. Его просто вырвало из рук несколькими попаданиями, после чего пули начали грызть уже броню. Маг попытался отгородиться каким-то плетением, и это ему даже удалось. Пули стали бесполезно вязнуть в воздухе, просто не долетая до цели. Но в этот момент ко мне подбежал, замахиваясь мечом, еще один противник. И в этот раз я не стал блокировать удар или перехватывать его своим ножом. Я позволил удару достичь цели. Моей шеи. Лопнула вторая личная защита, а клинок меча на мгновение задержался на одном месте. Тротлист явно ожидал того, что моя голова покатится по земле, а не того, что она окажется крепче камня. На то и был расчет. Я на мгновение прекратил огонь, растворил мономат в воздухе, а потом подшагнул к хозяину клинка, лезвие отчетливо прошуршало по бронированному вороту куртки, наложил одну руку сверху на рукоять оружия, не позволяя вернуть его обратно к телу в безопасную зону, а второй рукой применяя на тротлиста толчок такой силы, что отшвырнуло бы и мой мотоцикл, причем за горизонт. Дымный силуэт отлетел прочь, так, словно его дернули за трос, привязанный к поясу. А меч, который я держал, так и остался у меня в руках. Он просто выскользнул из пальцев тротлиста. Как ни крути, дымный распех при всех своих достоинствах не дает никаких бонусов к удержанию холодного оружия, а еще он не дает защиты против этого самого оружия. И если второй маг тротлистов этого не знал, то теперь... Когда брошенный мною с пяти метров клинок, свистящий черной каруселью, прорубился сначала через щит, в котором вязли пули, а потом и через дымный доспех, он это почувствовал на собственной шкуре. А вот только применить эти знания на практике ему уже было не суждено. Едва только рукоять меча оторвалась от моей ладони, я снова вытащил из пространства мономат, прижал приклад к плечу и послал длинную очередь вслед все еще летящему по воздуху тротлисту. Попал и тут же развернулся в сторону троих оставшихся, лавя на прицел первого из них. Но выстрелить не успел. Внезапно сверху тихонько застрекотало, и земля вокруг тротлистов вспыхнула фонтанчиками земли. Черные силуэты в замешательстве подняли головы. Я это едва смог понять, настолько их головы из-за доспехов казались одинаковыми со всех ракурсов и в любом положении. И выстрелы тут же скорректировались, поливая тротлистов точно сверху. Ванесса, Нокс, Лютес, Виктор и даже Адам спускались на парашютах, и им оставалось буквально десять секунд, но, кажется, они не собирались столько ждать. Они просто достали свое оружие и принялись поливать тротлистов огнем прямо сверху, продолжая снижаться. От пистолета-пулемета Адама, конечно, толку было немного, зато модифицированные мономаты всех остальных отработали на ура. Нокс и столь то или сговорившись, то ли случайно, сконцентрировали огонь на одном и том же противнике. И даже секунды не прошло, как дымный распех сдался, и тротлист упал на перекопанную землю, и поломанной куклой скатился в одну из траншей. Оставшиеся двое при всем желании не смогли бы дать отпор. У них были только мечи при себе, поэтому они попытались опустить головы, подставляя под выстрелы еще нетронутые пулями части брони, и броситься в разные стороны. Но никто, конечно, им этого не позволил. Одного настигли пули сразу четырех стволов сверху, второго сопроводил очередью я, без малейших угрызений совести, расстреляв его широкую спину, которой тротлист опрометчиво ко мне развернулся. Оглядевшись и убедившись, что все противники закончились, я убрал мономат в пространство и перевел взгляд на опускающихся друзей. Они как раз коснулись ногами земли и сноровисто перебежали чуть вперед, чтобы не накрыло оседающими куполами. К счастью, после того, как Макт вздул сдул полевую завесу, наступил полный штиль, словно природа брала свое за этот короткий порыв, поэтому все приземлились удачно. Никого не потащила надувшимся куполом по земле и не закрутила в стропах. Ванесса ловко выпуталась из лямок парашюта и подскочила ко мне, замахиваясь. «Даю один удар», — спокойно предупредил я, прежде чем кулак Ванессы врезался мне в скулу. Лопнула третья личная защита. Ванесса замерла, глядя на то, как ее рука остановилась в миллиметре от моего лица, и на то, как я спокойно смотрю на нее, совершенно не собираясь реагировать на удар. В глазах ее зажглось яростное пламя, а за спиной начали разворачиваться огромные рваные крылья, переливающиеся всеми цветами радуги и еще двумя. Я аккуратно отодвинул ее руку в сторону, шагнул вперед, обнял и поцеловал, прижимая к себе. Магия моментально рассеялась в воздухе. Ванесса задергалась в моих руках, ударила по спине, раз, другой, третий, но с каждым ударом они становились все слабее, и в итоге она, шумно выдохнув, закинула руки мне на шею. И даже подпрыгнула, повисая на мне, как обезьянка на ветке. Если бы я знал другой способ, как заткнуть этот бесконечный источник неконтролируемой магии, я бы все равно воспользовался этим. — Ты сволочь, — сообщила Ванесса, отрываясь от моих губ. — И я тебя когда-нибудь убью за такие выходки. — Я же говорил, что он знает, что делает, — усмехнулся Адам, стоящий неподалеку и осматривающий окрестности через свои очки, дужку которых он сжимал пальцами, будто собирался их снять, но все никак не решался. — Я же говорил. — Говорил, — кивнула Ванесса. — Но это не значит, что он не сволочь. — Врешь. — Я красавчик, — парировал я. — И я, правда, знал, что делаю. Просто не было времени объяснять это вам. — Адам, а ты что здесь делаешь? Кто ведет самолет? — Никто. Адам отнял руку от очков. «А он не упадет?» «Обязательно упадет, но уже на тротлистов». Адам улыбнулся. «Так что и хрен с ним. Там внутри одиннадцать тепловых сигнатур, которые пока что затаились и почти не шевелятся». «Откуда знаешь?» «С дрона». Адам кивнул наверх. «Запустил еще, когда на парашюте спускался». «У тебя там и тепловизор есть? Знаешь, прототип не прототип, а я тоже такой себе хочу». «Очки тоже будешь носить?» — усмехнулся Адам. — Боюсь, твоим образом жизни тебе их придется менять каждый час. А без них дрон не работает. Они и в комплекте. Так что, увы. — Ладно, — временно смирился я. — Что-нибудь придумаем, но потом. — А сейчас что? — бросил сбоку с который вместе с Ноксом сразу после приземления расположился за накопанными горами земли, разобрав каждый себе по полусфере и держа их на контроле. Остальные солдаты из отряда Виктора тоже слаженно заняли позиции, оглядывая все вокруг, пусть бесполезными против дымных доспехов, но все же стволами. А сейчас я посмотрел на главный вход комплекса. А сейчас наша задача зайти внутрь и поздороваться со всеми, кто там находится. Вежливо.